Глава восьмая. Замысел Сусанны Моле и его последствия. Прошло несколько месяцев после рассказанного нами случая, и город Шатаден снова принял свою скучную физиономию. С отъездом маркиза, президента кутежей и буйных оргий развратного юношества, кружок его расстроился. Матери свободней вздохнули, охраняя своих дочерей. Старики спокойнее засыпали после обеда, и молодые люди чаще проводили вечера у домашнего очага. Гостиница Бертрана совершенно опустела. Некоторые окна с разбитыми ставнями были закрыты наглухо. Подъезд осунулся, на лестнице и прежде не отличавшейся особенной чистотой валялись ворохи грязи и ссору и в 12 часов ночи редко светился огонь и раздавались шумные крики. Зеленая зала клуба, назначенная для курения, всегда была предметом постоянных споров между курильщиками и так называемыми париками, которые поддерживали чистоту нравов, играя в вист только под васу за фишку. Эта зала окончательно была завоевана последними, И с тех пор в ней более не курили. Переворот был решительный. При всем своем желании, Шевалье де Мангла никак не мог сохранить дух своей партии. У него не было на то ни денег, ни ловкости, но тем грустнее было для него, что он один был на похоронах своего любимого общества. Досадно было старику смотреть, как все присмирело кругом его. Не стало более невеселых ужинов, ни азартной игры. Конюшни опустели, щегольские экипажи перестали бороздить шатаденские улицы, и горожане, выходя из дому, снова увидели себя хозяевами города. А мостовая вскоре пуще прежнего поросла травой. Никто не отвлекал уже более богомолок от их утренних, усердных молитв а физиономия Шевалье де Монгла вытянулась до невероятности. Тут только он стал раскаиваться, что слишком поспешил отмстить маркизу разрывом его с Маргаритой. Но вдруг разнесся слух, что маркиз вернулся. Новость та была принята очень равнодушно городским обществом. Он потерял для него прежнее обаяние и многим наскучил. Насчет его возврата сочинили несколько самых нелепых сплетней и затем перестали говорить о нем. Маркиза Дескоман первая узнала о приезде мужа. Последний поступок его, когда он уехал от жены, не сказав ей даже «прости», окончательно убедил ее, что она ошиблась в своих надеждах. Поверяя все, что она пережила и перечувствовала в последний год, ей становилось страшно самой себя. Сомнения и прежде волновавшие ее сердце теперь обратились для нее в жизненную стихию. Она не верила ничему ее окружающему, ни собственному рассудку, ни даже преданности Сусанны, которую так задушевно любила. С каждым новым событием в своей жизни она привыкла ожидать новое потрясение и горе. Даже та уединенная роща, в которой Эмма так часто проводила свои меланхолические минуты, утратила для нее свою прелесть. Еще по временам она вспоминала о муже, и эти воспоминания, к сожалению, совпадали с ее девственными лучшими грезами – но она старалась заглушить в себе внутренний голос и оттолкнуть этот убийственный образ маркиза. Ум внятно говорил ей, что пора забыть неблагодарного мужа, а сердце все еще подсказывало упование и надежду. Кормилица Эммы понимала источник страданий своей питомицы и старалась воспользоваться расположением ее духа. Она... Немолчно повторяла ей, что маркиз будет обманывать ее до конца. Она не упускала ни одного пошлого поступка с его стороны, чтобы не сообщить Эми с приличным комментарием. Она готова была скорее оклеветать его, чем извинить какую-нибудь ошибку Дескомана. И во всем этом Сусанна действовала с таким неподражаемым тактом, какой дается только глубокому чувству. И, наконец, она успела восстановить Эму против маркиза. Сколько последняя не сердилась на свою кормилицу за ее постоянные намеки и рассказы о беспутной жизни своего мужа, но в душе она соглашалась с ней и к старым впечатлениям каждый день прибавляла новое. В таком состоянии находилась Эмма, когда маркиз приехал в Шатаден. Вероятно, он долго прогостил бы в Париже, в этой обетованной мекке пустого и светского мира, но, промотав несколько десятков значительных банкирских векселей, высылаемых ему деликатной Эмой, он, наконец, истощил терпение ее и получил решительный отказ в контрсигнировке нового заемного письма. Такое известие вовсе не обрадовало его, и он... Оставшись в долгу как шелку, поспешил успокоить дракона Гесперидов, охранявшего его сокровища. С этой единственной целью он простился с парижскими кофейнями и горными домами и отправился на лоно Родины. Он приехал вечером и на другой день перед завтраком послал спросить Маркизу, может ли она принять его. Опасаясь, что потухшая любовь Эммы к мужу не пробудилась с новой силой при их свидании и не разрушила все ее прежние советы, Сусанна Моле настойчиво домогалась позволения присутствовать при свидании супругов. Но маркиза наотрез отказала ей в этой просьбе, боясь, что вспыльчивая кормилица легко сконфузит ее своей заносчивостью. Маркиз Дескоман вовсе не был из числа тех людей, которые легко отступаются от своих намерений, и потому, приняв высокомерный тон человека, глубоко оскорбленного, он передал жене всё, что претерпел вследствие полученного от неё отказа. В ответ на его жалобы... Эма довольно хладнокровно, но чрезвычайно умно представила ему плачевное состояние своего имения и то разорение, до которого оно доведено мотовством маркиза, прибавив, что она отказывает ему в новом займе, не вследствие своих эгоистических расчетов, а единственно потому, чтобы избежать совершенного разорения и тем предоставить маркизу возможность не изменять привычек его роскошной жизни. Но при этом она согласилась судить его деньгами, которыми, нисколько не стесняясь, могла располагать в настоящую минуту, не прибегая к обременительным займам. Спокойствие Эммы, еще так недавно и красневшей, и бледневшей от одного сурового взгляда своего мужа, а теперь, разговаривавшей с ним о делах с уверенностью, Опытного адвоката совершенно ошеломила маркиза дескаман Но всего более его поразило равнодушие Эммы, с которым она положила перед ним обещанные ему деньги. Первой мыслью его было отказаться от них, но потом он рассудил, что перед нуждой самая гордая спесь ломится, и потому поспешил сунуть их в карман. После свидания с женой маркиз отправился в клуб и увидел, что он утратил там свое влияние, точно так же, как и у себя в семействе. Итак, ему снова приходилось завоевывать шаг за шагом свою потерянную почву. Впрочем, маркиз-дескоман нисколько не потерял присутствие духа и тотчас сообразил, что самое верное средство — Восстановить общее к нему внимание и задобрить Эмму состояло в совершенном изменении его прежнего образа жизни. После обеда в тот же самый день он выпросил у жены позволения провести с ней часть вечера, что случилось в продолжении всего их супружества не более двух раз. Хотя во все время свидания с женой он был чрезвычайно предупредителен и любезен, но не мог скрыть своего презрения к Сусанне, которая, не считая необходимым изменять своего обыкновения, поместилась с чулком в руках, как верная собачонка на табурете у ног своей госпожи. Во все время свидания Маркиза слушала любезности своего мужа с беспокойным и задумчивым видом. Наконец, около десяти часов вечера, она простилась с ним. Эма вошла в свою комнату и едва только Сусана заперла за собой дверь, как маркиза бросилась в ее объятия и залилась слезами. Напрасно Сусана старалась разузнать у своей питомицы настоящую причину ее горя. Эма плакала и молчала. Что же касается маркиза, то он преспокойно отправился в клуб и провел там остальную часть ночи. Появление его в зеленой зале произвело некоторое волнение в обществе. Новые владельцы этой залы опасались, что блистательный маркиз найдет еще в себе настолько смелости и влияния, чтобы заявить прежние свои права. Но маркиз Дескаман слишком был далек от такой мысли, и, уступая необходимости, он бросил свою сигару в камин, присоединился к играющим в вист и весьма учтиво, даже, можно сказать, почтительно, спросил своего партнера, по чем они играют. Партнер его, старый советник префектуры, отвечал ему, запинаясь и моргая глазами, что обыкновенно они играют по десяти сантимов в фишку, но если маркизу будет угодно. Игра ваша должна быть и моей, прервал его маркиз голосом серьезным, но вместе с тем очень вежливым. Я обязан приноравливаться к вашим привычкам. И в то же время, чтобы на самом деле подтвердить сказанное, он вынул из кармана горсть мелкой монеты и положил ее перед собой. При виде такого смирения со стороны маркиза у всех партнеров как будто отлегло от сердца, и они вздохнули свободнее. Маркиз Скаман так внимательно играл, оберегая свой интерес в 50 сантимов, так искусно скрывал свою зевоту, что партнеры и прочие зрители разошлись в полном восхищении от него. С тех пор, как Людорик де Фонтаньо сошелся с Маргаритой, он постоянно сидел дома и вел жизнь самую уединенную. Но, узнав о возвращении маркиза Скаман, тотчас отправился в клуб. Побудительной причиной к тому был слух, доведенный до Людовика, что маркиз возвратился единственно за тем, чтобы вызвать его на дуэль. Герой наш, не желая подать повод думать, что он избегает встречи с дескоманом, решился видеться с ним. В самом деле, Людовик де Фонтаньо скорее был расположен принять этот вызов, чем отступить от него. Несколько взглядов, брошенных им в клубе на маркиза Дескомана, казалось, искали только случай затеять ссору, о которой, по-видимому, последний вовсе и не думал, потому что, кончив свою игру, он встал из-за стола, подошел к своему сопернику и, с жаром пожав ему руку, которую Людовик, впрочем, сам не протягивал, начал дружески говорить с ним. Наконец, когда все члены клуба, за исключением Шевалье де Монгла, Разошлись, маркиз Дескоман хладнокровно и с видом простодушия спросил Людовика, «Как поживает Маргарита?» Людовик всего менее ожидал такого вопроса и потому принял его с уклончивым равнодушием. «Зато де Мангла был в неописанном восторге!» и, потирая руки от удовольствия, говорил про себя. «Браво! Это мщение превосходное! Жаль только, что маркиз изменился в лице, когда произнёс имя своей возлюбленной. Но что ж, в мире совершенно!» Старый шевалье вообще не доверял искренности перерождения людей и в особенности маркиза Дескомана. Хорошо зная, что сердце и голова этого человека одинаково пусты, Опытный старик догадывался, что под утонченной любезностью маркиза непременно скрывается какая-нибудь хитрость, но, во всяком случае, что бы ни произошло от нее, ему предстояло несколько приятных дней. На другой день весь город знал о перемене в поведении маркиза. Он сделался предметом всех разговоров. Все захотели увериться в его обращении, и бедная Эмма понеболе должна была принимать поздравления людей, которых она никогда не видела. Принимая эти поздравления, она не умела скрывать своей печали, и потому всякий, уходя от нее, уносил убеждение, что раскаяние маркиза было неискренно. Но все эти слухи были приняты им с презрением. Он не считал нужным оправдываться, хотя прежняя любовь его к Маргарите еще не совсем исчезла. Наконец, маркиз Дескоман стал ухаживать за женой, как он не ухаживал ни за одной любовницей. С рассеянным видом слушала Эмма страстные его уверения, по временам устремляя на него взор полной грусти и отчаяния. По-видимому, она спрашивала себя, «Неужели это тот самый Рауль, о котором я некогда мечтала? Но почему же его взгляд не производит во мне прежнего волнения?» Затем она тяжело вздыхала, и часто вздохи ее сопровождались слезами. Видя эти слезы, Маркиз бросался на колено перед Эммою и клялся всеми святыми, что все прошедшее умерло и никогда более не воскреснет. Уверения его, казалось, были искренние, и потому еще более усиливали рыдания Маркизы. Если кто следил с жадным любопытством за фразами этого примирения, то это была Сусанна Молле. Она готова была даже простить Маркизу Дескаман все прошлые обиды, если б только жертва эта была необходима для совершенного примирения супругов. Но от глаз проницательной Сусаны ничто не ускользало. Ни неловкое положение супругов, ни скрытность, ни страдания Маркизы и добрая кормилица все более и более убеждалась, что Маркиз играет самую лицемерную роль. Явных улик в этом лицемерии не было, но какой-то внутренний голос нашептывал Сусане, что Эмма опять будет обманута. Но происшествия шли своим чередом. Маркиз Дескоман, затворившись однажды на целый вечер с Эммою, беседовал с ней далеко за полночь. Моле подслушивала их во всей щели и скважинке, но ничего не могла узнать. На другой день следы слез, лихорадочная дрожь, пробегавшая по временам по телу Маркизы, ясно объяснила Сусане, что вчерашнее свидание супругов было первой важности. И все это заставило ее задуматься. Вечером, когда Маркиз уехал из дому, Сэма сделался сильный нервный припадок, который привел Сусану в отчаяние. Она не знала, чему приписать такую непредвиденную болезнь своей госпожи и заподозрила, что Эмма скрывает от нее какую-то тайну. Вообще преданная кормилица не могла переносить терпеливо никаких страданий, и такая скрытность ее питомицы жестоко огорчила ее, тем более что она считала себя вправе на полное доверие со стороны Эммы. Наконец, желая во что бы то ни стало доискаться причины горя, так сильно изнурявшего Эмму, Сусанна Муле пустилась припоминать прошедшее и перебрала в своей памяти все случившиеся происшествия, все мысли, которые когда-либо читала в ее глазах всех посетителей замка Маркиза Дескомана, перебывавших в течение последних шести месяцев. Но, несмотря на все это, она не нашла рядненной нити в лабиринте своих догадок и предположений. Прошедшая жизнь Эммы протекла спокойно и была ясна, как небо. Грозная туча, предвещавшая сильную бурю, еще не показывалась на горизонте. Сусанна Молле начала доискиваться истины с другой стороны, и вместо того, чтобы теряться в соображениях прошедшего, она стала анализировать обстоятельства настоящей жизни Эммы. Маркиза вела жизнь правильную, она редко показывалась в обществе, но зато по утрам и перед обедом несколько времени каталась в экипаже или гуляла в парке. каждый шаг ее был на виду у сусанны в доме всегда знали куда отправилась эма и когда возвратиться и за всем тем тайна грусти маркиза оставалась непроницаемой для бедной кормилицы эма с каждым днем становилась задумчивее И, наконец, меланхолия ее, столь сильно беспокоившая Сусанну, приняла такой серьезный характер, что добрая Моле, бросив все свои догадки, стала объяснять ее болезненным состоянием груди и желудка, называемым на языке простых женщин, сухоткою. Превозмогая свою ненависть к маркизу, Сусанна решилась поговорить с ним о здоровье Эммы и убедить его призвать доктора тот самый день, когда они намеревались говорить с маркизом Дескоман, Сусанна, провожая госпожу свою до экипажа, услышала, что кучер спросил лакея, затворявшего дверцы кареты, куда прикажет маркиза вести себя, на что лакея отвечал ему «туда, куда ездим каждый день». Ответ слуги – Подстрикнул любопытство подозрительной Сусанны, и она, не дожидаясь возвращения маркизы, вздумала лично удостовериться, какое место Эмма предпочитает для своих прогулок. Поспешно надев чепчик и шаль и взяв известный уже нам зонтик, которым она так ловко отпарировала когда-то наступление Людовика де Фонтанье, храбро побежала догонять карету, запряженную парой английских рысаков. Когда Моле вышла из дома, то заметила, что карета повернула за угол налево и заключила из этого, что цель прогулки маркизы — Большая Парижская дорога. Чтобы сократить себе путь, Сусана, прибавив шагу, пошла переулками предместья и спрашивала каждого встречного, не видал ли он, куда поехала карета. Но из проходящих никто не встречал всем известного экипажа маркизы Дескоман. Бедная кормилица выходила из себя, бросаясь и туда, и сюда, и вперед, и назад. Наконец, по расспросам и разным признакам, ей удалось кое-как узнать, что карета спустилась к берегу реки Луары. Когда Сусанна проходила последние дома предместья, ей представилась в облаке пыли карета Эммы. Поспешно распустив свой зонтик, она скрылась за ним, как солдат за фашиной. Прогулка кончилась, и маркиза де Скаман воротилась домой. За ней пришла и Сусанна, ровно ничего не узнав. Однако ж она осталась уверенная, что в этих прогулках кроется какая-нибудь тайна. При самом выезде из города, когда Сусанна остановилась, чтоб перевести дух и обтереть пот, в это самое время мимо ее прошел Людовик де Фонтаньо. Она не обратила на него ни малейшего внимания, потому что молодой человек со дня первого посещения, когда он был представлен маркизе, не решался показываться в ее доме, потому что открытая связь его с Маргаритой Жили была известна всему городу. На другой день, прежде чем маркиза приказала закладывать экипаж, чтобы ехать кататься, Сусана уже вышла на парижскую дорогу и поместилась для наблюдений на правой ее стороне за небольшим холмом, откуда свободно могла обозревать все пространство дороги. Карета, не останавливаясь, проехала четыре раза взад и вперед, но к дверцам ее никто не подходил. Сусанна Муле, полагая, что она и в этот раз только напрасно прождала, уже готовилась выйти из своей засады, как вдруг увидела Людовика де Фонтанье. Она, как говорится о гончих собаках, навострила уши и стала искать по ветру, или, проще сказать, начала рассматривать любителя берегов Луары с большим вниманием, чем накануне. К удивлению своему, она заметила, что на лице молодого человека, точно так же, как и у Эммы, проглядывала тоска верный признак душевного страдания. Он, так же, как и Эмма, был бледен словом. По всему было видно, что он страдал одинаковым с нею горем. Моле вратилась домой уже в то время, когда кучер откладывал лошадей. Она поспешно вошла в комнату Эммы и увидала ее еще более грустной, еще более задумчивой, чем прежде. Добрая кормилица имела обыкновение всегда употреблять в болезнях самые сильные средства, а потому она отрывисто спросила Эмму — «Отгадайте, сударня, кого я сейчас не приняла?» «Кто бы он ни был, а вы все-таки очень хорошо сделали, любезная Сусанна, я так устала, что не хотела бы никого видеть». «Хм, когда я скажу вам имя гостя, то уверена, что вы расцелуете меня в знак благодарности». «Говорите яснее, я не расположена сегодня к загадкам». «Понимаете ли вы, сударня? начала Сусанна, скрестив руки и стараясь притворным негодованием подтвердить свою ложь, — понимаете ли вы всю дерзость этого господина?» Бледные щеки Эммы вдруг покрылись румянцем. Прежде чем кормилица докончила свою речь, маркиза уже догадалась, о ком она говорит. Тот самый господин, который раз вечером встретился с вами на берегу Луары и так был нагл и невежлив. Тот самый негодяй, который нянчится теперь с одной из самых бесстыдных женщин в городе. И этот человек осмелился просить позволения видеться с маркизой Дескаман. Как вам это нравится? И по свойственной Сусанне болтливости она продолжала бы свою нескончаемую Филиппику, но вдруг... Румянец на щеках Эммы скрылся, и лицо ее стало бледно, как батистовый белый платок. Она остановила кормилицу и велела ей принести себе стакан воды. Идя за водой, Сусанна Моле была встревожена не менее своей госпожи и всю дорогу ворчала про себя. «Боже мой! Боже мой! Да что же это, наконец, будет с нами?»